Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни. Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с щевинского пальто. «Пожалуйте, Владимир Иванович, все в сборе с... в большом кабинете у Прохора». И толстый, и низкостриженный, рожевусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя по обыкновению не в глаза.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 приподнял плечи, оттопырив локти и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом. — Штабс-капитан Рыбников, очень приятно, вы тоже писатель, очень-очень приятно, уважаю пишущую братью, печать шестая великая держава, что, не правда? при этом он ослаблялся щелкал каблуками крепко тряс руку щевинского и все время как то особенно смешно кланялся быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела где я его видел мелькнула у щевинского беспокойная мысль удивительно кого то напоминает кого здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа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 Про мрачного Свящева, писавшего феритончики по камерам мировых судей, говорили в виде дружеской шутки «Свящев — крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване для новолосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах «Царские дни» и на десятые праздники».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 «Русский солдат! Это, брат, не фунт изюму!» — воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. «Чудо-богатыри!» — как говорил бессмертный Суворов. «Что, неправду я говорю? Одним словом...»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 вы генерал что то о съемках начали напомнил матае а о съемках мерси голова у меня дербалызнул я сегодня рыбников метнул взгляд на Щевинского. да так вот назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную реностицировку «Берет он с собой взвод казаков, лихой войско, черт ты вот побери!» «Что, не правда?» «Берет он переводчика и едет, попадает в деревню, как название?» «Переводчик молчит. А ну-ка, ребяточки!» «Казаки его сейчас нагайками, переводчик говорит, бутунду!» «А Бутунду по-китайски, значит, не понимаю». ага заговорил, сукин сын, и полковник пишет на кроке, деревня Бутунду». Опять, «Опять деревня». «Название Бутунду как? Еще Бутунду? Бутунду». «Полковник опять пишет Бутунду». «Так он десять деревень назвал Бутунду, и вышел он, как у Чехова, хоть, — говорит, — Иванов седьмой, а все-таки дурак». «А, вы знаете Чехова?» — спросил Щевинский. «Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери! Друзья, пили мы с ним здорово! Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак!» «Вы с ним там, на Востоке, виделись?» — быстро спросил Щевинский. «Как же, обязательно на Востоке! Мой брат бывал с Антоном Петровичем, э, хоть ты и седьмой, а...» Пока он говорил, Щевинский внимательно наблюдал за ним...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 но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана. В лице его поражало Щевинского то разное впечатление, которое производили его фаз и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо Маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос с ливой, редкие жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко стриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара. Но, поворачиваясь лицом к Щивинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать».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 Он обратился вдруг к Щевинскому, слегка потрепал его рукой по колену и издал губами безнадежный звук. «Мы все овозь, да кое-как, да как-нибудь, тяп-дляп, к местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят, а японцы, черт бы их побрал, работают как машины, макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал, что, неверно я говорю?»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 Нет ничего, мы привыкли, проборчал Ряшкин. А что? Нет ли у вас каких-либо свежих известий с войны? спросил Рыбников. Эх, господа! воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне. Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите. Вы только пишите. Так и заглавьте: Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны. Нет, вы не думайте, я без денег. Я же дарма за даром. Как вы думаете, господа писатели? — Что же это можно? — вяло отозвался Матаня. — Как-нибудь устроим вам интервьюшку. — Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте? — Нет ничего, разве что есть. — рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. — Эй, патологический случай, расскажи Щивинскому! —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 «Я подлял яном контужен в голову, а под мугданом ранен в ногу! Что, вы не верите? Вот я вам сейчас покажу!» Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны. «Ну, вас бросьте, штабс-капитан, верим!» — сказал Морщащевинский. Но, тем не менее, из привычного любопытства...